главватыр Ну что после ужина в клуб с воодушевлением спросил Руслан сидевших напротив ратмира и с а и д а Они снова ужинали в московской симфонии только теперь все трое братьев Закаевых были в полном составе. Я пас поднял руки вверх ратмир. Это е щ ё почему? подозрительно прищурился на него руслан. Не почему устал и хочу спать. Это г д е ты успел устать. «Колись давай, хазарский хан!» Ратмиру ничего не оставалось, как признаться. С самого утра впахивал у Ритки на даче. «Её бабуля меня сегодня эксплуатировала, как последнего раба», — с лёгкой улыбкой ответил Ратмир. «Нет, ты смотри», — Руслан толкнул локтем Саида. «Ты видишь, что страсть с людьми делает? Чтобы влезть к Ритке под юбку, наш брателло готов даже дачные участки вместо вала вспахивать». «Всё не так, Руслан», — Тот внимательно посмотрел на Ратмира. «Не так?» И громко, раскатисто захохотал. «Ты чего, правда влюбился в неё?» Ратмир пожал плечами. «Не знаю, может, влюбился». «Не, это звездец, т о в а р и щ е м Саид, ты слышал? Мы теряем брата». «Подожди», — Саид переводил взгляд с одного брата на другого. «Это что за р и к а Вокруг Саида всегда крутилось столько женщин, что он не мог запомнить их имена — Что уж говорить о женщинах-братьев. «Да помнишь та, что тебя в лифте с ног сбила?» — объяснил Руслан. «Ого!» — Саид присвистнул. «Это та красотуля, значит? Подожди, а н а ш у нас работает». «Ну, в непосредственном подчинении нашего среднего братца». «Так ты ж е на работе, не-не», — усмехнулся Саид, глядя на Ратмира. «Он и сейчас не-не, Ритка ему не даёт», — снова разразился смехом Руслан. «А ты всё знаешь». Зло огрызнулся Ратмир. «Да у тебя на лице всё написано». «Что, правда, влюбился?» — не унимался Саид. «Да отвалите вы». «Отваливай не отваливай, а факт налицо. За это надо выпить». Выпили. «А вы знаете, что Рита была замужем за нашим финансистом Владом? Как его там? И у неё есть ребёнок от него». Ратмир и сам не знал, почему решил рассказать об этом, но слова уже слетели с губ. Да и привык он всем делиться с братьями, как и они с ним. История Ритиного замужества не давала ему покоя. Вернее, тот факт, что Влад — это пародия на мужчину, не хотел иметь ничего общего с родной дочерью. У р а д м и р а в голове не укладывалось, как можно было вот так запросто откреститься от собственного потомства. Он бы забыл эту историю, если бы Влад не работал у них, если бы он собственными глазами не видел, как тот угрожает Рите. Его тошнило от этого мерзкого типа. Но Рите он пообещал Влада не трогать и тем более не увольнять. Ей было жалко Лену, которая совсем скоро должна родить. Не стоило волновать девушку старыми проблемами и посвящать в прошлое её мужа. Рите-то Ратмир обещал, но никак не хотел мириться с ситуацией. Нужно было с кем-то поделиться. А с кем ещё, если не с Русланом д о с а и д о м «За этим белобрысым хлюпиком?» — удивился Руслан. «Ага». «Он сейчас на моей секретарше Лене женат», — ответил Ратмир. И он рассказал братьям о том, как Рита случайно столкнулась с Владом уже здесь, в Валиде, и о том, что он не желает знать дочь, а теперь ещё и угрожает Рите, чтобы та не рассказывала об их прошлом Лене. «Мне всегда этот ублюдок не нравился», — сказал Саид. «Так уволить его к чёртовой матери и вся недолга», — пожал плечами Руслан. «Не нужно». И о Рите обещал, что не буду лезть в это — Тем более у него жена вот-вот родить должна. Да и как к сотруднику к нему никаких претензий пока, вздохнул Ратмир и задумался. Никаких претензий, говоришь? Ещё и р и т к и обещал. Все трое задумались. Слушай, а алименты он ей платит? Спросил неожиданно Руслан. Вроде бы платит, но что-то совсем мало. Рита говорила, что на такие алименты ребёнку остаётся жить только на хлебе да воде с московскими-то ценами. Значит, Маргаритка говорит, что маленькие алименты? «Да, но, как я понял, Рита с бывшим мужем подписали соглашение, в котором он обязался платить определённый процент от зарплаты». «Тогда почему алименты маленькие?» — не унимался Руслан. «Вроде бы этот Влад мало зарабатывает», — дёрнул плечами Ратмир. «Мало? Это у нас-то?» — Руслан усмехнулся. «Кем, говоришь, он у нас трудится, Саид?» «Финансовым директором». «Вот», — Руслан поднял указательный палец вверх. «А почему алименты крошечные, если он финансовый директор?» «Сам знаешь, какие мы зарплаты платим топ-менеджерам». «Он у нас вроде ИО и всего пару месяцев», — заметил Саид, а до этого сидел на должности пониже. «Но штук двести всё равно имел ведь», — унимался Руслан. «Саид, ты у нас отвечаешь за распределение доходов и вообще за всё бабло, поэтому узнай-ка ты мне, сообщал ли наш ИО финансового директора, милейший друг Влад», что с него полагаются приличные алименты его бывшей жёнушки на их общего ребёнка. А если нет, то я его нахер уволю». «Рита просила меня не трогать её бывшего мужа», — напомнил Ратмир, хотя идея брата ему пришлась по душе. «А ты не будешь трогать. Сиди себе и занимайся своими дизайнерскими рекламными проектами, а мы с Саидом займёмся своими. Если этот ублюдок не платит, сколько положено, то по шапке прилетит нам, как руководителям Валида». это если Рита к к приставам обратится, ь а она не обратится. — Не обратится, ь конечно, потому что слишком гордая дурёха твоя Ритка. — Погоди, — не дал Руслан вставить слово, собиравшемуся было возмутиться Ратмиру. — Скажи мне, брат, справедливо это, что ублюдок получает у нас полмиллиона, а его ребёнок какие-то жалкие 20 штук, хотя должен тысяч сто или даже больше. — Это хорошо, а Маргарита сейчас к нам устроилась, тоже будет неплохо зарабатывать. А до этого ты говорила, она толком и не работала. «А ребёнок жил на копейке», — вставил Саид, поддержав Руслана. «Все трое уже изрядно выпили, и теперь в них взыграло чувство вселенской справедливости». «Справедливо это? Я тебя спрашиваю». «Несправедливо», — согласился Ратмир. «Я бы и сам этого ублюдка с удовольствием проучил, но Рита с меня, с живого, потом не слезет». «Мы его не уволим». «Всё, ради твоей зеленоглазой м а р г а р и т к и согласился Руслан. «Но с финансами и его выплатами надо разобраться». «Саид, ты уж не забудь в понедельник». «Не забуду, не боись». «А почему он у нас стал ИО?» спросил Ратмир Саида, задумавшись. «Потому что наш финансовый директор попал в аварию и переломал себе десяток костей. Забыл, что ли?» «А, да. Валера же в больничке до сих пор». «Ну, из больнички он уже вышел, но ещё месяц или полтора точно проваляется дома», уточнил Саид. «А Влада этого поставили исполняющим по рекомендации самого Валеры». «Мол, расторопный парень далеко пойдёт». «Ну, в Валиде он никуда не пойдёт. Пусть ещё посидит исполняющим до выздоровления Валера, а там видно будет. На прежнюю должность... Или пусть ищет другую работу», — подытожил Радмир. «Отлично. Вот мы и решили Маргариткины финансовые проблемы», — потирая руки, сказал Руслан. «За это надо хряпнуть». Он подозвал официанта и потребовал очередную порцию виски. Пока ждали заказ... Руслан саркастично напевал «Рита, Рита, Маргарита». «Да хорош тебе уже», — засмеялся Ратмир. «Значит, по бабам сегодня не пойдёшь с нами?» — на всякий случай переспросил Руслан. «Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра». Вот так и становятся монахами. Принесли виски и Закаева в очередной раз выпили. И остались мы с младшеньким вдвоём. «Я сегодня тоже пас», — усмехнулся Саид. «А ты-то почему?» — возмутился Руслан. — А у меня своя Рита, Рита, Маргарита. — Чего? — не понял Руслан. Ратмир рассмеялся. — Похоже, младший тоже теперь на привязи. — Не может быть. — Почему это? Ратмир может влюбиться, а я нет? — А ты нет, — отрезал Руслан. Ратмир у нас всегда был натурой тонкой. — А я? — А ты? Все знают, кто такой Саид Закаев. Ты половину московских тёлок перепробовал. «А ты, можно подумать, не перепробовал», — возмутился Саид. «А он вторую половину», — расхохотался Ратмир. «Вот именно. Это Ратмир у нас слишком разборчив, а мы с тобой закоренелые бабники, брателла». «За себя говори. А я?» «А, да ну». «Ну, чего уж, давай, рассказывай», — чуть ли не хором стали настаивать Руслан с Ратмиром. «Что за красная девица?» «Медсестричка из больницы», — с горечью ответил Саид. «Где ж ты её подцепил?» «В больнице и подцепил. Помните, меня пару недель назад какая-то хрень укусила в руку, так что её раздуло?» «Да, мама тебя ещё сразу в больницу посылала». «Посылала, а я не пошёл. Думал, само пройдёт. А в результате через пару дней я вообще рукой пошевелить не мог. Короче, прописали мне антибиотики, уколы, прямо в локтевой сустав колоть. Прихожу в больницу, ну, укол делать. А там она», — перебил брат Руслан. «Халатик по самое н е б о л у с я декольте ниже некуда и алые губища». «Это твои сексуальные фантазии, брателла. А там девчонка обычная, красивая, вернее», — усмехнулся Саид. Она руки мыла, обернулась на меня только мельком, посмотрела и говорит, «Кладите направление на стол, заходите за ширму и штаны снимайте, я мигом». Ещё и губы облизнула. «Ну, в общем, я подумал, что очень удачно зашёл. Девчонка-то красивая». «Думаю, плевать на больную руку. Какие тут уколы, когда красавица-медсестра прям с порога просит раздеться». Руслан ы р а д м и р расхохотались. «Короче, штаны снял. Стою в полной боевой готовности. Она за ширму заходит, видит меня, в чём мать родила, и говорит, «Ты либо с л а б о у м н ы й либо озабоченный придурок». Я говорю, «Ты ж е сама сказала, снимай штаны». В общем, послала она меня к чёртовой бабушке. Она последок сказала, что видала достоинство и поприличнее». Мол, нечего мне своё на всеобщее обозрение выставлять. Невелика гордость. Это у меня-то невелика гордость, а? Вот, думаю, сучка. Руслан уже не сдерживаясь, ржал в полный голос. Ну ты придурок, брат. Она ж думала, тебе в задницу укол надо делать. Вот и сказала про штаны. Смеялся Ратмир. А ты идиот, всё с себя снял. Видел бы ты эту м е т с е с т р и ч к у тоже бы всё с себя стянул. Короче, уже миллион раз извинялся, объяснялся, а она ни в какую. Саид грустно посмотрел на остатки виски и допил залпом. Братья ещё долго обсуждали приключения Саида в больнице. «Вы, братья, конечно, молодцы. Оставили, значит, старшего в полном одиночестве, а сами решили открыть охоту на баб, которые вас на пушечный выстрел не подпускают». «А ты не отставай», — усмехнул с я р а т м и р «Найди себе какую-нибудь собственную Людмилу». «А я и нашёл». С этими словами... Руслан полез во внутренний карман пиджака и вытащил какую-то белую бумажку, помахал ею перед лицами братьев. «Вот...» «Что это?» — непонимающе спросил Саид. «Неужели справку сделал?» — удивился Ратмир. «Её родимую. Вот здесь всё написано. Руслан Валидович Закаев абсолютно здоров и пригоден, так сказать, для интимных игрищ. Теперь Людка никуда от меня не денется». «Я что-то не понимаю». Пришлось Ратмиру быстренько ввести в курс дел Саида и рассказать историю о Людмиле и её требовании предоставить ей справку от венеролога, если Руслан хочет с ней переспать. «И ты по врачам ходил?» — спросил Саид, отсмеявшись. «Или купил?» «Нет, братик, я чист. К врачу сходил, анализы сдал. Пусть Людка теперь хоть сама лично в больницу звонит и узнаёт. У меня комар носу не подточит». «Ты что, в Нижний поедешь?» — саркастично приподнял бровь Ратмир. — А то адрес её я нашёл легко. Завтра я отправлюсь. Так что в ближайшие дни меня в Москве не будет. А Людка-сучка теперь не отвертится. — Уела она тебя всё-таки? — рассмеялся Ратмир. — Значит, на сегодня клуб отменяется. Все по домам? — уточнил Саид. — Давайте ко мне. Выпьем ещё чутка, а потом каждый высвояси, — скомандовал Руслан. Так и сделали. Суббота вообще была традиционным братским днём. В этот день обычно отменяли все персональные планы, не назначали встреч или свиданий, проводили вечер чисто в мужской компании. Частенько Закаевы ездили в загородный клуб к Гарику, но ещё чаще ужинали вместе в каком-нибудь хорошем ресторане, а потом отправлялись в ночной клуб. Обычно в клуб двоюродного брата Марата. Конечно, без женщин не обходилось — Но если субботняя ночь и заканчивалась в компании дам, то это были случайные, спонтанные встречи. Сегодняшняя суббота выдалась чуть ли не самой спокойной за последние несколько лет. Никакой тусовки, никакого кутежа, никаких стриптизёрш-близняшек в клубе Марата. Братья тихо-мерно посидели сначала в симфонии, потом пропустили по паре стаканчиков виски у Руслана в апартаментах и разошлись по домам. Все трое жили в царёвом саду, в нескольких минутах ходьбы друг от друга. Вернувшись в пустую квартиру, Ратмир снова обратился мыслями к Рите. Вот как такое может быть? Жил он, жил, не тужил, как говорится, а потом какая-то девчонка ворвалась вдруг в его мир, и всё. Теперь ни о чём и ни о ком другом и думать не хотелось, только о Рите. Вроде и з н а к о м ы чуть больше месяца, а кажется, что она всегда была где-то поблизости. Рита боялась, что интересно ему только потому, что он хочет с ней переспать, и как только это произойдёт, то весь интерес сразу пропадёт. Но Ратмир-то себя хорошо знал. Был бы ему нужен только секс, но что греха таить. Давно бы уже Рита оказалась в его постели. Он же по-мужски чувствовал исходившие от неё флюиды, знал, что стоит ему чуть-чуть понастойчивее форсировать события, и Рита не сможет сказать «нет». Её влекло к нему с той же силой, что и р а д м и р а к ней. Но вся штука была в том, что Ратмир не хотел гнать коней. Чуть ли не впервые в жизни ему хотелось растянуть прелюдию, а не переходить сразу к делу. Да и вообще, с Ритой у него возникало чувство, что он дома. Взять хоть сегодняшний день. От долгой дороги на дачу до его отъезда назад в Москву всё было ему по душе. И эти дурацкие Риткины бутерброды, и её губы, от которых не хотелось отрываться, и Лизина радость от кукольного домика. И их совместные игры по приезде на дачу, и бабушкин Танин командный голос, приказывающий сделать то одно, то другое, то третье, и их тайный уговор, о котором Рита так ничего и не выпытала. Кстати, об уговоре. Завтра нужно не забыть позвонить и всё организовать. Ратмир включил себе напоминание на телефоне. На даче Ратмир заметил, что у них напрочь отсутствует ванная. Он не представлял, как все эти годы бабушка Таня и Рита с маленькой дочкой управлялись без возможности нормально помыться. Да, Ратмир был избалован комфортом и деньгами. Он родился тогда, когда компания его отца начала приносить баснословные доходы. Поэтому детство Ратмира прошло в полном достатке. Он не знал ни хрущевок, ни тем более коммунальных квартир. Даже в деревне ни разу не был. А ведь Ритина дача была ничем иным, как перестроенным деревенским домом. Да, её почивший дед на славу постарался. Дом полностью видоизменился, надстроили второй этаж, старую деревенскую печку убрали и провели отопление. Но вот ванную доделать так и не успел дед, хотя все коммуникации к дому были подведены. Поговорив с бабушкой Таней и поняв, что до сих пор они мылись в тазиках да ковшиках, Ратмер решил, что как бы Рита не сопротивлялась, но уж эту малость он для них сделает. В том и был их с бабулей заговор. В ближайшие дни Ратмир обещал организовать команду рабочих, которые бы довели ванную до ума. Положили плитку, установили душевую кабину и, наконец, нормальный туалет. Рите решили не говорить, иначе бы она полезла в бочку. Эх, Рита, Рита, Маргарита. Ратмиру нравилась её остроптивость, а теперь, когда он знал основные причины девушки держаться от него подальше, она нравилась ему ещё больше. Когда он увидел Лизу, то понял всё. А в девочку он не мог н е влюбиться. Ратмир, по-хорошему, никогда и не задумывался о том, хотел бы он детей. Наверное, это пришло бы со временем, когда он встретил бы девушку, на которой захотел жениться. Но, увидев Лизу, пообщавшись с этой задорной искоркой, он поймал себя на мысли, что хотел бы, чтобы его дочка была именно такой, с золотыми к у д р я ш к а м и... Зелёными глазёнками и с таким смелым, непосредственным характером. Прямо как у Риты. Да, друг мой, такими темпами ты не заметил, как р е д к а похитила твоё сердце. Усмехнулся собственным мыслям Ратмир. Что ж, пусть похищает. И то правда, давно пора.